Глава 87 От пучины переживаний и самоунижения меня отвлек хорошо знакомый голос. Саша, спокойно. Совершенно неожиданно Ярослав, а это именно он, обнял меня за плечи и прижал к себе, уткнулась носом в пиджак продюсера. Я сейчас в таком состоянии, что не то что сделать, слова лишнего произнести не могу. Ярослав осторожно гладит меня по спине. Ты все сможешь, ты замечательная, ты талантливая, красивая, добрая, милая, обаятельная нежная, неповторимая. Ты покоришь всех, слышишь? Ничего не бойся, ты очень много репетировала, работала над своими страхами, тренировалась. Ты великолепно знаешь текст, свою роль играешь просто потрясающе. Угу, mm -hmm, конечно. Будь все так, как говорит Левин, он бы хотя бы не вел себя так, как ведет в последнее время. Не дотягиваю я до его настоящей великой любви. А слова, которые он мне сейчас говорит, он сейчас пойдет и наверняка повторит Ларе. Это его работа. Я что-то так разозлилась, что даже бояться перестала. Оттолкнула от себя Ярослава, отступила от него на шаг. Гордо подняла подбородок и спокойно, даже чуть с прохладцей, произнесла. «Спасибо, но я все это и так знаю». Для меня это было мое личное посвящение в актрисе, И я вжилась в роль принцессы. В глазах Ярослава заметила веселый блеск. «Я рад. Хорошего вечера». Продюсер ушел, и только тогда я смогла устало опустить плечи. Перед самым выходом на сцену страх вернулся ко мне с новой силой. Но я заметила, что многие стоящие рядом со мной люди тоже волнуются. Кто-то меньше, кто-то больше. А ведь среди них не только новички, но и и сцены. Самым трудным оказалось сделать первый шаг под свет софитов. Стою и не могу сдвинуться с места. Там, на сцене, нельзя ничего бояться, но я не могу, просто не могу. За меня первый шаг сделал Ник когда заметил, что я торможу, пропуская нужный момент выхода. Момент в играющей мелодии, когда я должна появиться. Вперед из песни, Кэс. С этими словами Дэнджер пнул меня. Реально пнул по мягкому месту, да еще чувствительно так. Вылетела на сцену словно пробка от шампанского. Хотя должна была выйти плавно, зато в нужный момент, благодаря ускорению, добралась до точки на сцене, где должна стоять и тут же запела. Успела все вовремя. Такой адреналин. О страхе сцены забываешь из-за страха сделать что-то не так. «Мамочки, я стою и пою перед целым залом. Как я до жизни такой докатилась!» Мой взгляд мечется по залу в поисках якоря. «Люди, люди. Никого толком и не видно, но я знаю. Все смотрят на меня, оценивают». Взгляд метнулся вверх. И все. Нашла. «Не хочу этого, но не могу оторвать взгляд от Ярослава». Он сидит рядом с Максом на том же месте, что и в первое свое посещение театра. Лица не вижу, но я все равно знаю, что это он. Возможно, даже просто чувствую. Злюсь сама на себя за эту слабость. Но потом успокаиваюсь. «Ладно». Это просто мой якорь, ничего больше. Я пользуюсь профессиональными услугами своего продюсера, назначив его своим якорем. Дальше спектакль идет своим чередом. Актеры блистают, даже не играя, проживая на сцене, пусть и недолгие, но настоящие жизни. Хотя и не без неожиданностей и сюрпризов. Из тех, что коснулись лично меня. Лара так вжилась в роль злой феи, что в какой-то момент сделала мне коварную банальную подножку. Я споткнулась, но, к счастью, не упала. Мне было как-то не до Лары, поэтому я продолжила выступать, но для себя сделала пометку быть на стороже. Но не там я ждала подвоха. Одна из ключевых финальных сцен. Преобразившаяся из беловолосого Ника Денджеров прекрасного принца, собственно, Ник наклоняется над моим ложем, где я мирно себе сплю. Ничего неожиданного быть не должно. Сейчас принц поцелует меня миллионный раз отработанным сценическим поцелуем, Но нет. Пусть Ник и изменился внешне, выглядя классически, но это не изменило его бесячью натуру. Ну, наконец-то, дождался. Радостно прошептал Ник прямо мне в губы и впился в них самым настоящим поцелуем. Ах, он... Кабелина, Нет, козлина! На несколько мгновений застыла, придумывая за столь короткий срок множество сочных аппетитов. Дэнжир, видимо, воспринял мое застывшее состояние, как поощрение или намек, что спящую красавицу надо бы будить активнее, и усилил напор. В зале радостно захлопали, став и крикивать принцу слова поддержки. Кошмар! распахнула глаза, показывая, что принцесса-то проснулась, хватит. Ник не перестает. В зале уже свистят, но все, забыв о том, что надо играть роль, что здесь премьера много вложенных в постановку денег со всей возможной силой влепила Денджеру звонкую пощечину и оттолкнула от себя. Ник отступает. «Иди-ка сюда, принц разъяренно произношу я, стягивая с ноги туфельку. Ник отступает еще быстрее. «Я же будил, старался, чтобы качественно!» Запускает туфельку в Ника. Состояние эффекта придает мне точности и силы. Туфелька попадает в Ника. Принц скрывается со сцены. В зале и на сцене наступает полнейшая тишина. Зрители смотрят на меня, я на зрителей. Что делать не знаю. Все не по сценарию. Принц не должен был сбегать от красавицы. Сейчас мы должны вдвоем петь песню любви. Свесила ноги с алтаря, гордо тряхнула волосами, задрала подбородок повыше и... Да как смел он! Я приличная принцесса. Только после свадьбы. Зал взорвался смехом и аплодисментами. Овации не смолкали долго. Я сижу, не зная, что мне делать. То ли уходить, то ли все-таки дождаться принца на финальную песню. Но вот Ник выходит из-за кулис с большим букетом цветов, встает передо мной на одно колено, протягивает цветы. А я уже как-то так вошла во вкус импровизации, цветы отталкиваю. Он мне опять их под сует. Я ни в какую, отворачиваюсь. Принцесса обиделась». Слышь, коза упрямая, сквозь улыбку цедит Ник. «Букет бери уже». «Сейчас этот букет в тебя полетит». Шепчу я и одновременно все же дарю принцу свою благосклонную, прощающую улыбку. Могу и не шептать, все равно ничего не слышно. Зал громко аплодирует. Принимаю букет, взвешивая в руках, прицеливаюсь. Принц тороплив начинает петь свою финальную песню о любви. Включается музыка, подхватываю песню. На сцену начинают выходить проснувшиеся актеры. Дальше уже было без неожиданностей. Быстрое переодевание, красивая мини-свадьба, поклоны, аплодисменты, гора цветов. Все. Я сделала это. Самой не верится.